Облегченно вздохнул и вновь сладко задремал. Но вдруг его дверь с шумом распакнулась, и в комнату вбежал Трифон, растерянно махая руками. «Тимофей Иванович! Тимофей Иванович!» кричал он. «Проснись, голубчик!» «Дело-то нешуточное выходит!» Повар в один миг уже сидел на кровати. «Что такое, что опять?» испуганно спрашивал он. «Да беда! Форменная беда!» «Несчастье у нас. Обокрали нас, а то еще хуже. Разгром, страсть какой. Вся спальная вверх дном перевернута. Шкаф несгораемый разломан, и все из него повыкинуто. И барин неизвестно где. Батюшки мои святы, что же это будет, что делать?» И повар заметался по комнате, схватывая свою одежду и, как попало, напяливая ее на себя. Грифон опустился на стул и отчаянно мотал головой. «Так барина, говоришь, там нет?» Расспрашивал, не умолкая повар. «Да где же он может быть? Ведь дома он ночевал, ты, наверное, знаешь?» «Когда же это он не дома-то ночевал?» «Да может, он ушел, ты не видел?» «Никуда он не уходил, знаю я, наверное, дома. В двенадцать часов был. Я ему вино в кабинет подавал». «В кабинет?» Да он, наверное, там и заночевал. Ну, конечно же так, вот и что, кабинет-то и запер. Да с чего бы ему там спать ложиться? И постели я ему там не стлал, и ничего он не говорил. Нет, он там не остался бы по-добру, я его знаю. Повар испуганно посмотрел на лакея и протяжно произнес. «Так ты что же думаешь?» Да ничего, надо бы Лизу Францевну до да барышню разбудить. Твоя правда, твоя правда, иди к ним поскорее. Через пять минут Трифон стучался в дверь комнаты бывшей гувернантки Зои Лаурецкой. Теперь исполнявший обязанности домоправительницы и компаньонки молодой девушки. И вкратце объяснил ей происшедшее. «Боже мой!» – всплеснула она худыми руками. «О, моя бедная Зоя!» «Разбудите-ка, барышню!» посоветовал старик. «Она у нас решительная да смелая, все сразу сообразят». «Сейчас, сейчас!» – засуетилась Элойза. «Только не следует очень пугать ее. Может быть, с вашим барином еще ничего не случилось». Лаиза Францевна накинула на плечи темного цвета халат и пошла к спальне своей воспитанницы, отделенной от ее комнаты в ванной и уборной. Трифон последовал за ней. Компаньонка сначала постучала в дверь. Но, не получив ответа, смело вошла в незапертую комнату и почти тотчас же оттуда раздался ее испуганный крик. Зоя исчезла, Зои нет, постель даже не смята. Испуганный Трифон бросился вслед за ней в комнату, комната молодой девушки. действительно была пуста. Золоченная кровать, покрытая розовым атласным одеялом, была приготовлена для сна, но не смята. Видно было, что ее очаровательная хозяйка не дотрагивалась до нее. Несмотря на это на стуле, недалеко от кровати лежали снятые принадлежности туалета, обитательницы комнаты, а на близ стоявшем диванчике находилось и темно-синее платье, в котором она провела день накануне. С пустой кровати взгляд Элоизы Францевны прямо перешел на это платье. «Боже мой!» Да Зоя ушла отсюда, раздетой! С ужасом закричала она. «Что же это такое? Где же она?» Трифон, не менее ее испуганный и встревоженный, робко заметил. Да нигде иначе, как у барина в кабинете. Вместе они там видно. Ну, значит, произошло несчастье. Компаньонка заохала и опустилась на стул. Боже мой, Боже мой, что же делать? Трифон, переминавшийся некоторое время с ноги на ногу, решился заметить. Сдается мне, что лучше всего послать за полицией. Ей виднее будет, что делать надо. Мы что же, люди маленькие. Да, да, закивала головой Элоиза Францевна. Твой совет верен. Надо послать за полицией. Так я пойду-с. Она тоже сорвалась с места. И я с тобой... Не оставляйте меня одну, мне страшно Идемте-с, наши уже все поднялись Действительно, у роковой двери кабинета Столпились все слуги Повар изо всей силы стучал в двери и кричал Барин, барин, проснитесь, проснитесь же, барин Но ответа на этот зов не было Старик Лакей подозвал к себе стоявшего тут же кучера и внушительно сказал ему Илья, надо сбегать за полицией Покажи-ка, что у тебя хорошие ноги Мигом, Трифон Сергеевич, почтительно ответил тот Только неужто вы думаете, что с барином что-нибудь случилось? Из с барышней ее тоже в спальне нет И барышни нет! «С нами, крестной силы!» – раздались возгласы. «Да что же могло случиться?» «Полиция разберет!» – внушительно сказал Трифон. «Ну-ка, Илья, одна нога здесь, другая там!» Кучер уже не слышал его последних слов, так как Стремглав выбежал из комнаты. Менее чем через четверть часа прибыл пристав, а с ним один околоточный и несколько нижних чинов. Выслушав доклад о происшедшем, пристав на минуту задумался, затем решительно произнес. Открыть дверь я не решаюсь. Несомненно, мы имеем дело с преступлением, на что указывают разгром спальни хозяина дома и взлом его несгораемого шкафа. надо немедленно дать знать следователю простите господин пристав вмешалась в разговор лоиза францевна но может быть господин лаурецкий и его дочь живы и мы задерживая их освобождение из этой комнаты причиняем им лишние страдания но тогда они подали бы голос возразил пристав если бы они имели возможность наверное даже они связаны если не что либо худшее вы правы Я не подумал об этом. Дверь мы откроем немедленно, но следователю я тоже обязан дать знать. У вас есть телефон. Даже два. Один в запертом кабинете, а второй в прихожей. Прекрасно. Прохоров, обратился он к околоточному надзирателю. Позвоните куда следует, а ты, повернулся он к одному из городовых, сбегай за слесарем, а также и за доктором, который живет в соседнем доме. Эти приказания были исполнены с поразительной скоростью. Прибежавший слесарь заработал отмычкой, и меньше чем через пять минут дверь поддалась его усилиям. Первым вошел в комнату пристав. Он оглянулся по сторонам, и невольный крик сорвался с его губ. На самой середине комнаты, на ковре, лежал, широко раскинув руки, Николай Валерьянович Лурецкий, Мертвенно-бледное лицо, которого, обращенное вверх, выражало смертельный ужас. На его груди зияла огромная рана, сочившаяся, из которой кровь залила кругом весь пол, а также и грудь лежавшего. Что он был мертв, В этом не могло быть сомнения. Одна его рука находилась на груди, он как бы старался ею остановить кровотечение. Вторая лежала вдоль тела, сжимая маленький двуствольный револьвер. На нем был халат и на меху туфли, которые свалились с ног и лежали неподалеку от трупа. Видно было, что смерть застала его неожиданно, И мгновенно. Невдалеке находилась и его дочь. Она лежала на широком турецком диване, крепко связанная по рукам и ногам с заткнутым платком ртом. Две белокурые косы спускались на пол, а хорошенькое личико было безжизненно и почти так же, как у отца, мертвенно-бледно. Вошедшие в комнату слуги и полиция две-три минуты стояли безмолвные, пораженные ужасным зрелищем. Первым пришел в себя пристав и обратился к своим подчиненным. Немедленно развяжите связанную барышню. Она, может быть, еще нуждается в помощи. Живо! Принесенными трифоном ножницами перерезали веревки на ногах и руках и вынули платок изо рта Зои. В эту минуту в комнату вошел приглашенный доктор. Ему в коротких словах объяснили происшедшие и просили оказать возможную помощь несчастной жертве ужасного преступления. Врач не замедлил приблизиться к лежавшей, и беглый осмотр показал ему, что наружных повреждений на ее теле нет. Осталось лишь несколько ссадин от перетягивавших ее руки и ноги веревок, но эти ранения были не опасны. Необходимо было узнать, не умерла ли она от внутреннего сотрясения или испуга. И доктор энергично принялся за дело. Он исследовал и выслушал молодую девушку и, наконец, довольно воскликнул. Она жива, но в глубочайшем обмороке. К нему подскочила до этого времени, ждавшая около дверей, Элоиза Францевна. «Зоя, жива?» – радостно воскликнула она. «Ох!» Какое счастье! Врач недружелюбно посмотрел на нее. Жива, но еще неизвестно, удастся ли мне привести ее в чувство, заметил он. Вы кто же ее родственница? Нет, но я ее лучший друг. Я вырастила, воспитала ее, спасите ее мне, умоляю вас. Я сделаю все возможное. У нее есть мать или родственники, кивнул врач, на лежавшую. Тогда кому же придется поручить уход за нею? Предупреждаю вас, что если она и выздоровеет, то только после долгой и упорной борьбы Конечно мне, господин доктор Я люблю ее не меньше, чем любила бы дочь Но это мы посмотрим А пока пошлите ко мне ее горничную. С помощью компаньонки и самого доктора молодую девушку вынесли из комнаты и перенесли в ее спальню. В кабинете уже началось предварительное следствие прибывшими к этому времени властями. Следователю прежде всего удалось установить, что убийство Лаурецкого произошло между часом и двумя ночи. когда все остальные обитатели дома спали крепким сном. Лаурецкий придерживался известного режима в своих привычках, и потому его обычным временем отхода на покой было самое позднее – 12 часов ночи, чему подчинялись и все домашние. В такой же час пришел он к себе в спальню и в этот день. Но, очевидно, заснул не сразу, а лишь прилег на кровати и стал читать. На одной из подушек нашли раскрытую книгу научно-философского содержания. Приглашенный на место преступления опытный сыщик, по некоторым признакам одному ему понятным, нарисовал приблизительно верную картину происшедшего. Господин Лаурецкий довольно долго читал. Это видно и по прочтенным страницам, которые он имел обыкновение замечать, по окончании, и посильно смятый простыней подушкам, на которых он нервно ворочался. Очевидно, он страдал бессонницей. «Верно, верно, батюшка!» – подхватил стоявший тут же и прислушивавшийся к разговору старик Трифон. «Правду истину сказали. Что, барин, что я, никогда уснуть сразу не могли. Тем лучше, что я угадал».